Эрли Моури. Тень, Копья, Оро. Глава первая. Предупреждение читателям. Данная книга заканчивается событиями, которые намекают на продолжение. Однако третья книга цикла «Лучший капитан галактики» не написана. И я не знаю, будет ли она написана когда-либо. Возможно, да. Меня к этому подталкивало много читателей несколько лет назад. Писали письма, просили. Но на тот момент времени я завязал с писательством и думал, что к этой вредной привычке уже не вернусь. Но вернулся. Только теперь у меня идеи других произведений и несколько иные интересы. Поэтому я не могу обещать продолжение. Предупредил, чтобы не было обид, мол, а дальше-то что? Хотите, сразу закройте, но тем, кто читал «Принцессу» и кому та книга понравилась, рекомендую прочитать эту. Вот мне сразу написали по этому поводу, мол, вторую книгу читать не будем, потому что она не дописана. Нет, она дописана. Вторая книга полностью завершена, и сюжет ее полностью закруглен. Речь лишь о том, что вторая книга намекает на развитие событий дальше. Глядя на системный монитор, Роэрин вытер рукавом кровь. Она обильно текла из рассечения и заливала глаза. Корабль был обречен. Оставалась только небольшая надежда спасти часть команды. На мониторе все зоны за шестым отсеком мерцали тревожным багровым цветом. Но капитан знал, что их не существовало вовсе. Хвост корвета с энергоустановкой, полевыми генераторами и большей частью экипажа падал в атмосферу где-то справа. Его относил в сторону последний выдох маршевых двигателей. «Гревлинс!» – хрипло призвал капитан. «Уводите людей к уцелевшим ботам! Всем срочная эвакуация! Остаются только старшие офицеры дежурной смены!» Но капитан, опираясь на погнутую панель, пристианец с нашивками второго помощника впервые за долгие годы службы попытался возразить Роя Ирину. «Корабль разваливается на части! Лично вам нет смысла оставаться в рубке!» «Я сказал, эвакуируйтесь! Это приказ!» Капитан гибнущего корвета требовательно указал на дверь и повернулся к главной консоли. У него было 15-20 стандартных минут, за которые он надеялся собрать наиболее полную информацию о Черной пирамиде чудовищном осколке тьмы, столь неожиданно пересекшим их курс и погубившим Хорф-6 мощным энергоударом. Пришла ли Черная пирамида на помощь разведчику Быстрова или так же, как имперский посланец охотилась за ним, оставалась загадкой, такой же неразрешимой, как и происхождение самой пирамиды, тускло поблескивающий угольными гранями в свете чужого солнца. «Они взяли курс на ТЗ», — отрывисто сообщил офицер тактических построений. «Есть шанс достать малыми ультрафаузерами!» — бросил его помощник, резко поворачиваясь в кресле. «Нет!» — холодно отверг Рой Ирин. Он не мог позволить растратить небольшую энергию батарей на выпад отчаяния, вряд ли способный повредить черному чудовищу. В энергии резерва заключалась их надежда на спасение. Коснувшись сенсоров, капитан дал команду центральному компьютеру перенести данные о неведомом враге и параметрах разрушающего луча на информационную капсулу высшей защиты. Она должна была уцелеть и после того, как Хорф-6 рухнет на планету. Для него, Роэрина эта информация теперь бессмысленна, но оставалась надежда, что она достанется другим имперским кораблям и на далекой Присте узнают о новой угрозе в галактике. Есть три точки. Ракеты или бомбы. Пирамида атакует ТЗ отрапортовал Неосарон. «Фоновые бомбы!» – выкрикнул офицер тактических построений. Одновременно пространство рядом с кораблем быстрого разошлось яркими волнами. Что случилось в следующие минуты, престианцы не видели. Экраны корвета вспыхнули белым светом. Все сканеры и датчики захлебнулись в мощном широкополосном шквале. Одновременно ослепли спутники в огромном радиусе и системы ПВО Земли. «Дублирующую оптику и радары! Срочно!» – скомандовал Рой Ирин. Молоденький офицер в черном комбинезоне засуетился возле тускло светящейся панели. Носовую часть Хорф-6 затрясло. И без показания приборов капитан догадался, что обломок корвета входит в плотные слои атмосферы под опасным углом. Скоро их втянет в неуправляемый баллистический спуск и размажет по поверхности планеты. Он хотел запросить по внутренней связи отчет по ботам у Гревлинса, но второй помощник появился сам. «Двери в пятый сектор заклинило. Нам не пройти к ангарам!» Порывисто дыша доложил Гревлинс. Каланслир пытается резать стенку, но они не успеют. Проход к третьему сектору блокирован. Смялись переборки и несущая конструкция. Один ангар оставался доступен, но люди Леглуса завладели им и ушли на боте в аварийном режиме. С двух других машин они сняли топливные контейнеры. Роэрин с недоумением посмотрел на серое лицо второго помощника. «Они расстреляли вахтенных», — пояснил он. «Маркиз был с ними?» — осведомился капитан. Гревлин молчал, упираясь в стену рукой, измазанной в крови. Этот негодяй Леглус тоже ушел на боте. Хотел переспросить командир корвета, но сильная вибрация, пронзившая стены рубки, не дала ему раскрыть рта. Раздался прерывистый сигнал тревоги. На мониторе замигал третий отсек. Центральный компьютер шелестящим басом сообщил о разгерметизации. Они все были в шлемах ответил вместо Гревлинса командир взвода «Серебряных птиц». Он стальной фигурой появился в проеме двери и добавил. «Четверо. Ничего не мешало им взять еще восьмерых-десятерых или хотя бы оставить топливо для других ботов. Но вместо этого они расстреляли вахтенных и ушли». Я лишь услышал щелчки штурмовых винтовок. Побежал к ангару, только остановить их не успел. — Что с твоими, Эл-Эрлин? спросил капитан, корректируя параметры энергопотоков. — Все мои бойцы, соблюдая инструкции, в полном вооружении находились в седьмом отсеке. Пояснять, что случилось с седьмым отсеком командир серебряных птиц щел лишним гревлинс займите свое место вы Эллерлин, пожалуйста устройтесь на месте контролера тахо Роэрин кивнул на кресло с которого свисал человек с разможженной головой затем объявил по внутренней связи экипажу вне рубки раненых эвакуировать во второй отсек Остальным занять места в перегрузочных креслах. На все перемещения четыре стандартные минуты, и добавил чуть теплее и тише. Прошу, держитесь, потомки Ора! Мы постараемся сесть. Выжить для империи наш долг. Ты всерьез надеешься? осведомился Эллерлин, наклонившись к капитану. Наш хорф, лишь падающая с неба груда металла. В кресло, Эллерлин! Капитан положил пальцы на сенсоры, торопливо переводя управление маневровыми двигателями на личную консоль. Рубку трясло так, что престианцу не всякий раз удавалось коснуться нужного значка, и на мониторе все чаще вспыхивали багровые пиктограммы ошибочных команд. Через несколько минут Роэрин смог выровнять серебристое зернышко корвета, направляя его острием по касательной к поверхности планеты. Траектория не была устойчивой. Обломок корабля мотало и разворачивало ежесекундно. Раскаленный воздух облизывал обшивку, оплавлял металл и выдергивал рваные лоскуты из зоны повреждения. Даже сквозь переборки слышался нарастающий рев атмосферы, пробиваемой носовой частью корвета. «Запустить генераторы защитного поля!» Распорядился Роя Рин, когда лохматая пелена облаков приблизилась достаточно близко. «После третьего импульса двигателей, Лаубирис, выжмешь из защиты все! Сейчас экономичный режим!» «Есть, капитан!» Отозвался офицер, державший дико напряженные ладони на скошенной панели под столбиками индикаторов. Генераторы пустились с жалобным свистом, едва слышным сквозь рев воздушной стихии, разрывавшей металл за переборкой. И сразу полосы заряда батареи рухнули вниз. Облачный слой налетел и мигом порвался. На главном экране была близкая поверхность, покрытая пятнами снега и грязно-зеленым лесом до горизонта. «Исифиода», – проговорил Роэрин, вспоминая, что эту планету Быстров называл «Земля». Импульс маневровых двигателей развернул Хорф-6 носом вниз. Проворным движением пальцев капитан снял ограничение мощности. Теперь перегрузка навалилась с отчаянной силой. Роэрин едва смог дотянуться до ускользающей из-под рук консоли. Тяжелые веки закрывали глаза и едва позволили бросить взгляд на высотомер. Тут же он прохрипел Лаубирису. «Щит!» Сам опустил дрожащую от напряжения ладонь на активную зону. Развернулась энергетическая полусфера или нет, никто не видел. Импульс маневровых двигателей со снятым ограничением был страшен. Потоки плазмы ударили вниз ослепительно белыми столбами. Обломок корвета оперся на них и рухнул в горящий лес с грохотом разорвавшейся бомбы. На том же месте встало грибом к небу облако дыма. Черного как смерть. Чужая планета встречала недружелюбно. Около часа командир взвода серебряных птиц разгребал обломки звездолета в поисках живых товарищей и не чувствовал ледяного ветра, развивавшего его жесткие волосы, обжигающими струями, проникавшего под одежду. Только позже, когда он позволил себе отдохнуть, Заодно справиться о здоровье капитана, престианец ощутил беспощадный холод и решил включить обогрев костюма. «Как он?» – спросил Эл -Эрлин, офицера защиты, возившегося возле капитана с мобильным медавтоматом. «Лучше!» – сухо ответил Лаубирис и, сверившись с показаниями диагностической системы, положил палец на мерцавшую пиктограмму. Прибор уже синтезировал наноинженерную жидкость и запрограммировал ее компоненты для лечения роэрина. Теперь она маленькими порциями поступала в кровь, чтобы скорее восстановить пораженные ткани престианца. Роэрин открыл глаза. Его зрачки очертили дугу, оглядывая обгоревшие деревья, широкую дымящуюся воронку и груду почерневшего металла, бывшего недавно одним из лучших корветов империи. Кроме центральных отсеков, защищенных сдвоенными гравикомпенсаторами, на обожженной земле виднелись куски броневых плит и крупные части конструкции периферии. Смятый бот, зарывшийся носом в грунт, тяжелые части пространственного стабилизатора и много чего, отдаленно напоминавшего о престианской технике. Жуткие останки боевых кораблей Роерин видел много раз. В космосе, расколотыми на части, и кусками металла, вспоровшими твердь чужих планет. Однако он и думать не мог, что когда-нибудь ему доведется разглядывать остов собственного корабля далеко от границ родного мира. «Сколько нас?» Капитан поморщился испытывая боль и холод в груди. «Сколько осталось в живых?» «Только те, что находились в рубке», ответил офицер защитных систем. «Минус господин Гревлинс. И плюс техник климатических машин. Этот, Кеоливис, чудом уцелел в нулевой зоне. Итого семь человек. Восемь. Поправил его Эллерлин. Нашли еще одного энергетика за ангарами. Множественные переломы, внутреннее кровотечение, но должен выжить. Неосарон успел подключить его к медавтомату. 8 из 170 Капитан закрыл глаза. Взводному серебряных птиц показалось что Рин снова потерял сознание. Однако капитан в следующую секунду приподнял веки и сказал с неожиданной твердостью, «Лаобирис, вам поручаю, возьмите кого-нибудь из уцелевших и вытащите из рубки блок управления оком Арсиды. Остальные части ока вы должны уничтожить, так, чтобы их невозможно было восстановить». Это нужно сделать скорее. Сейчас же исполню. Офицер защиты ввел в медавтомат очередную команду и встал. Еще Лаубирис, остановил его Рой Рин. Не забудьте информационную капсулу. Если получится, вытащите из бортового компьютера всю доступную информацию по планете, карты и языковые модули для переводчиков. Нам придется здесь жить. Возможно, жить очень долго. Сигнал бедствия подавать не будем, догадался элэрлин присев рядом с капитаном. С сигналом я пока не решил. Мы должны думать, как сохранить око Арсиды, отозвался командир Хорф-6. Если на помощь придет кто-то, кроме сил Присты, Мы рискуем передать око в чужие руки. С другой стороны, если мы не попытаемся известить о нашем положении, то нас начнут искать не скоро. и нет гарантии, что за это время оком не овладеет кто-нибудь другой. Остался только блок управления. Это ведь не целая система. Офицер серебряных птиц ковырнул ногой опавшую листву лежавшую подмерзшей коркой на каменистом грунте в блоке вся информация о системе я действую по инструкции элрлин попытаться сохранить око в случае неисполнимости последнего уничтожить капитан приподнялся на локте и посмотрел на индикаторы медавтомата готовившего новую порцию наноинженерной субстанции, способной в течение полусуток восстановить его поломанные кости. Не я придумал эти инструкции. Но если учесть, что око Арсиды стояло только у нас и еще на одном корабле, название которого неизвестно даже мне, эти правила имеют особый смысл. Тогда мы должны уйти как можно дальше от места падения. Насколько я знаю, Земля не такая дикая планета, как принято считать. У них примитивная, но с недавних пор довольно отлаженная система контроля воздушного пространства. Их радары вполне могли нас засечь. Сюда вышлют поисковую группу просто из любопытства или более серьезного интереса. Взводный серебряных птиц положил руку на ствол масс-импульсной винтовки и долгим взглядом посмотрел в чужое серое небо. После взрыва фоновых бомб их следящие системы наверняка отключились, но наши падения могли видеть с земли. «Ты прав! Задерживаться здесь опасно!» Но мы рискнем остаться на день-два, пока раненые не смогут передвигаться хотя бы под действием стимуляторов. Насколько мне известно, здесь высокоактивность баруанцев, кораблей Кнефи и Милько. Последние с их вездесущей разведкой могут представлять проблему. Элэрлин шевельнул пальцами и ощутил тупую боль в руке. Возможно, у него был перелом, но пристянец не смел думать об этом. Он представил темную дыру и усилием воли изгнал боль в нее, словно зубатого зверька в нору. Откуда такие познания по Исифиоде? Капитан поправил шунты, входящие под ключицу. Четыре года назад, во время осложнений с Неора, Мы готовились к миссии в этом мерке. Знаю несколько местных языков, знаком с условиями выживания. Отозвался офицер серебряных птиц и добавил, сминая пальцами пожухлую траву. А выжить здесь можно. Климат неровный, но места в тысячу раз приятнее дерлиана. Получим карты и уйдем в лес» подальше от дорог и поселений. На ночлег уцелевшая часть команды «Хорф-6» расположилась на пологой возвышенности в шагах в пятистах от черного провала сгоревшего леса. Место для краткосрочной стоянки было не особо удобным, однако отсюда просматривались подступы к обломкам корвета. Между камней на узкой площадке элэрлин и орсоэас развернули надувную палатку включив режим маскировки под куполом принявшим вид земляного холмика расположили четверых тяжелораненых включая капитана Роя ирина лаубирис долго ходил среди искореженных кусков звездолета морщась от запаха товарищей сложенных друг на друга в канаве и горевших невыносимо долго бледно-фиолетовым пламенем. Тела залили реактивом из энергобатарей. Исполняя приказ командира, престианец искал и стаскивал на титановую плиту все полезное, что могло пригодиться в чужом мире. Полезного, того, что не было испорчено крушением и осталось в удовлетворительном состоянии, оказалось немало четвертого отсека Лаубирис вынес арсенал совершенно целого оружия, средства защиты и еще один мобильный медавтомат. Рядом на земле нашел контейнер с десантными комплектами обеспечения из десяток энергобатарей. За разорванной стенкой, еще искрящей поврежденными кабелями, он обнаружил многоцелевой ремонтный набор, коробки сухой пищи и модули направленной связи. Но самое ценное его ждало в последнем ангаре. Помятый, но уцелевший боевой робот Кирт Троен 167-2 с электрогравитационным ходом. Машина ожила сразу, едва пристианец приложил пальцы к осевым сенсорам и запросила разрешительный код, имевшийся у Роя Рина. Хотя на головке наведения имелись заметные повреждения, это чудище Кирт Троен могло стать главной ударной силой их небольшой команды, если придется столкнуться с враждебным выпадом хозяев планеты. В мирное время со снятым с платформы Ультрафаузером он мог служить неплохим транспортером. На него можно погрузить гору полезных вещей, отобранных Лаубирисом. Рано утром Роярина разбудил тревожный гул. Сняв с лба пластину медицинского детектора, капитан кое-как поднялся на ноги и вышел из палатки. Орсаэас и Эллерлин, сжимая масс импульсные винтовки, стояли рядом с зарослями безлистного кустарника и напряженно вглядывались в небо. Там тихо сказал командир взвода серебряных птиц, указывая на маленькую стрелку, летевшую ниже слоя облаков. «Все-таки нас обнаружили», процедил Орсаэс и повернулся к капитану. Самолет прошел над черной проплешиной в тайге и, заходя на нее с юго запада заложил плавный вираж. «Кирт Троен...» Минуту назад неподвижный, как скала, ожил, повернул головку наведения с тремя злыми глазками и качнул стволом фотонной пушки. «Не стрелять!» – распорядился капитан. «Мы здесь незваные гости. Мы имеем право только защищаться». Усредненная оценка этики и сифиоды – около 58 единиц элэрлин положил тяжелую руку на броню Кирт Троен. Несмотря на определенные технические достижения, цивилизация диковата. Я думаю, они нападут, не попытавшись начать переговоры. Что ж, тогда им придется узнать мощь нашего оружия. В черных глазах Орсаэаса мелькнуло недоброе пламя. Он был уверен в несравнимом престианском превосходстве.